Глава 6 Заблуждение номер шесть. Люди могут достоверно оценивать других. Как вы думаете, сколько вы можете узнать о человеке, просто наблюдая за ним? Если вы работаете с ним каждый день, знаете ли вы, что им движет? Подмечаете ли, насколько он честолюбив, альтруистичен или стремится постоянно вычеркивать пункты из своего списка дел? Каков его образ мышления? Достаточно ли вы восприимчивы, чтобы уловить, масштабно ли он мыслит, всегда прикидывая «что если», или рассуждает логически и дедуктивно, или ставит факты превыше теории? И можете ли вы вычислить, как он на самом деле относится к людям и заметить, к примеру, что в нем куда больше эмпатии, чем он старается показать, и что в глубине души он очень переживает за своих товарищей по команде? Возможно, вы на это способны. Возможно, вы один из тех, кто инстинктивно подмечает важные «ниточки» в поведении людей и затем сплетает из них полную картину личности. Лучшие лидеры команд определенно на это способны. Они внимательно приглядываются к спонтанным действиям и реакциям членов своих команд и догадываются по ним, что вот этот человек предпочитает похвалу наедине, а тот ценит только прилюдное признание. Один прекрасно подчиняется прямым указаниям, а другой только закрывается, когда вы говорите ему, что делать. Они знают, что каждый из их людей уникален и уделяют очень много времени тому, чтобы раскрыть эту уникальность и направить ее на что-нибудь продуктивное. Но как при этом давать оценки команде? Полагаете ли вы, что можете точно отразить все характеристики ее членов в баллах? Например, если вы считаете кого-то из вашей команды стратегическим мыслителем, Можете ли вы с уверенностью выбрать число, отражающее реальный уровень этой его способности на определенной шкале? Способны ли вы точно также оценить его умение влиять на других людей или даже общую эффективность его работы? А если вас спросят, каков уровень тех или иных его способностей в сравнении с другими членами команды, сможете ли вы взвесить качество каждого достаточно точно, чтобы дать бальную оценку его относительным способностям? Это кажется чуть сложнее. Вы должны придерживаться стабильного определения той или иной способности, даже если оцениваете отдельного человека. Но если снабдить вас шкалой от 1 до 5, с подробным описанием поведения, соответствующего каждой оценке, сможете ли вы использовать эту шкалу совершенно объективно и давать всем честные оценки? И даже если вы уверены в своей способности сделать это, то что вы думаете о других лидерах команд? Думаете ли вы, что они будут использовать шкалу с той же объективностью и рассудительностью, что и вы? Или вы боитесь, что другие окажутся мягче и будут завышать всем баллы или по-своему определять те или иные способности? Считаете ли вы, что возможно научить всех этих лидеров делать это совершенно одинаково? Это очень сложно. Столько разных людей, которые оценивают огромное число других людей по длинному списку характеристик, производя потоки данных. И тем не менее, мы должны как-то упорядочивать эти данные, потому что именно они определяют, каков каждый из сотрудников на своем рабочем месте. Не реже раза в год ваши вышестоящие коллеги собираются где-нибудь вместе, чтобы обсудить вас. Они говорят о вашей работе, вашем потенциале и карьерных возможностях. и Исходя из этого, принимают решение о том, как вас вознаградить, не отправить ли вас на какой-нибудь специальный тренинг, нужно ли вам давать повышение и, если да, то какое. Эти совещания, как вы, наверное, знаете, называются оценкой персонала и в той или иной форме существуют практически в каждой организации. Организация заинтересована в том, чтобы одного за другим оценить сотрудников, их таланты, и затем решить, как и что вкладывать в каждого из них индивидуально. Люди, проявившие себя лучше других, звезды, если хотите, обычно получают больше денег и возможностей. Те, кто оказывается ниже в списке, получают, соответственно, меньше а те, кто в самом низу, с огромной вероятностью попадут в так называемый план мероприятий по повышению эффективности и в соответствии с ним могут быть уволены. Оценка персонала – это механизм управления. Организация хочет, чтобы лучшие сотрудники были довольны и заинтересованы в своей работе, и при этом стремится избавиться от тех, кто вкладывает мало, так как в большинстве организаций большую часть расходов составляет заработная плата и расходы на привилегии. К таким совещаниям все относятся очень серьезно, И самый главный вопрос для руководства крупной организации – как нам гарантировать, что мы видим наших людей такими, какие они на самом деле есть? Это один из тех вопросов, которые заставляют топ-менеджеров просыпаться в холодном поту, потому что они переживают, что лидеры команд, в отличие от них самих, не до конца понимают, какие люди нужны организации, а также, что они не могут объективно оценивать подчиненных. Чтобы справиться с этими тревогами, компании придумывают разнообразные методы – призванные повысить объективность и точность процесса оценки. Один из них, вероятно, наиболее знакомый вам – метод 9 квадратов. Это диаграмма, в которой по оси x откладывается эффективность работы, а по оси y потенциал, и каждая ось делится на три участка – низких, средних и высоких показателей. Так что получается девять возможных областей. Лидер команды должен подумать, в какой из квадратов поместить каждого из своих людей. То есть оценить как их сегодняшнюю работу, так и потенциал. Эта система позволяет лидерам команд отметить, что тот или иной человек обладает, к примеру, очень высоким потенциалом, но пока не реализовал его в реальной работе. Или же наоборот, работает очень хорошо, но уже вряд ли способен улучшить свои показатели. То есть его сегодняшняя позиция является для него потолком. Обладая этими данными, руководство может определить варианты развития событий для каждого человека. В первом случае, сотрудник может получить дополнительные тренинги и время на самосовершенствование. А во втором, просто разумную премию. Многие компании также составляют рейтинги производительности сотрудников по пятибалльной шкале в качестве альтернативы или параллельно с методом 9 квадратов. Лидер команды дает оценку каждому из ее членов. Затем, перед или во время процесса аттестации руководством, проводятся совещание посвященные консенсусу, или калибровке, на котором происходит примерно следующее. Лидер вашей команды рассказывает о вас и объясняет, почему он поставил вам, к примеру, 4 а затем его коллеги объясняют, почему поставили те или иные оценки своим людям. И начинаются дебаты по поводу того, в чем на самом деле заключается 4 соответствует ли четверка в одной команде четверки в другой, действительно ли вы заслужили четверку в этом году, и если да, то достаточно ли четверок осталось в организации, чтобы позволить вам ее получить. Если четверки в организации закончились... Что происходит очень часто, поскольку многие лидеры команд не хотят ставить своим людям 3 или, не дай бог, 2, то ваш лидер может поставить вам 3 и сказать, что, хотя вы и заслужили 4, в этом году, увы, не ваша очередь, но в следующем он обязательно о вас позаботится. Этот достаточно болезненный процесс достижения компромисса между организацией, которая может позволить себе лишь определенный процент отличных работников, и лидерами команд, которые склонны ставить всем высокие баллы, чтобы избежать неприятных разговоров, называется форсированием кривой. Форсированную кривую придумали не ради развлечения. Организации убеждены, что она создает необходимые ограничения для лидеров команд и гарантирует правильную дифференциацию вознаграждений, при которой хорошие работники получают намного больше, чем плохие. Желая, вероятно, придать точность понятиям эффективность и потенциал, Многие организации составляют списки компетенций, которыми должны обладать члены команды и по которым они оцениваются в конце года. В главе 4 мы уже рассматривали вопрос о том, являются ли эти модели истинным отражением эффективности работы в реальном мире. Бывают ли люди, действительно обладающие всеми этими компетенциями? Можем ли мы доказать, что тот, кто приобретет недостающие компетенции, будет работать лучше, чем тот, кто этого не сделает? Тем не менее, многие организации продолжают оценивать своих сотрудников по таким стандартным спискам. Чтобы помочь им в этом, каждой компетенции приписывается определенное поведение, а затем определяется поведение, соответствующее той или иной оценке. Так, например, если вы рассматриваете компетенцию «Организационные навыки и управленческая мудрость» и видите, что данный сотрудник демонстрирует разумный подход в решении организационных проблем, вы ставите ему три. Если же вы считаете, что он распознает и эффективно решает сложные управленческие ситуации, вы можете поставить ему 4. Используя такие, привязанные к поведению уровней компетенций, вы затем составляете общий рейтинг эффективности работы и потенциала сотрудников и представляете их для оценки персонала руководством. Исторически аттестации проходили лишь один-два раза в год, но, как мы видели на примере Bridgewater Associates, С появлением смартфонов для организации стало технологически возможным проводить короткие аттестационные опросы на протяжении всего года. Каждый сотрудник оценивается коллегами, подчиненными и руководством, а затем в середине или конце года эти оценки суммируются для определения итогового уровня эффективности. Ряд стартапов, финансируемых венчурным капиталом, возглавили гонку за обеспечение рабочих мест постоянными возможностями для оценки, так что остальным тоже пришлось задуматься. Производители более традиционного программного обеспечения по управлению человеческими ресурсами озаботились созданием своих инструментов для постоянного составления рейтингов, а такие крупные организации, как PricewaterhouseCoopers и General Electric, уже разрабатывают собственные версии. Это соревнование рейтингов в реальном времени кажется настолько же неизбежным, насколько и отчаянным, и все это вроде бы в интересах организаций, так как должно отвечать на вопрос, какие люди реально на нас работают. Ваш интерес тоже имеет к этому отношение, хоть и несколько в другом смысле. Вас не слишком волнуют компетенции, процессы калибровки и поведенческая привязка. Все это кажется вам какой-то эзотерикой. Зато вы прекрасно сознаете, как это работает на практике, а именно тот факт, что ваша зарплата, ваши карьерные возможности и, возможно, даже само продолжение вашей работы на данном предприятии зависят от решений, принятых на совещаниях, куда вас, естественно, не приглашают. Люди, которые там присутствуют, Те, кого вы знаете, те, кто знает вас, и те, с кем вы никогда не пересекались, обсуждают вас и других вам подобных, оценивают вашу работу, решают, в какой квадрат вас поместить, и, исходя из этого, определяют, что вы получите после года усердного труда и как дальше будет развиваться ваша карьера. Первые пару лет работы вы, возможно, не задумываетесь об этом, но когда осознаете, что происходит, это лишает вас покоя. Вы начинаете беспокоиться. «Я хочу, чтобы эти люди думали обо мне хорошо», Я очень-очень не хочу, чтобы они думали обо мне плохо. Но больше всего я хочу, чтобы в той комнате, где принимаются решения, знали, какой я на самом деле. В этом заключается ваш главный интерес. Вы начинаете задумываться о рейтинговой шкале, опросах коллег и приложениях для 360-градусной оценки и надеетесь, что все это имеет научное обоснование, достаточную точность и надежность, чтобы вы, в идеале все лучшее в вас, были отражены адекватно. Если это так, Пусть все будет, как будет. По крайней мере, ваши истинные качества как человека и члена команды подвергнутся объективному суду. Значит, вас сильно расстроит тот факт, что в реальном мире все это не работает. Ни один из этих механизмов и совещаний, ни модели, ни консенсусные встречи, ни исчерпывающие списки и определения компетенций, ни тщательно откалиброванные рейтинговые шкалы, ничто из этого не гарантирует, что там, за закрытыми дверями, будут знать о вас всю правду, потому что все эти механизмы основаны на убежденности в том, что люди могут достоверно оценивать других. А они не могут. В этом и заключается наше шестое заблуждение во всей его разочаровывающей простоте. Это действительно разочаровывает, потому что было бы очень удобно, если бы, пройдя должную подготовку и воспользовавшись правильными инструментами, человек мог бы стать специалистом по адекватной оценке работы и потенциала других людей. Только подумайте обо всех данных о вас, которые мы могли бы собрать, проанализировать, а затем построить на них дальнейшие действия. Мы могли бы точно оценить вашу эффективность и потенциал. Мы могли бы верно отразить ваши компетенции. Мы могли бы посмотреть на все это и многое другое глазами ваших боссов, коллег и подчиненных. А потом мы могли бы свести это все к алгоритму, который выдавал бы нам списки кандидатов на повышение, планы, преемственности должностей, планы развития, номинации на участие в специальных программах по развитию потенциала и так далее и тому подобное. Но это, увы, невозможно, невзирая на тот факт, что многие компьютерные программы по управлению кадрами, как предполагается, должны делать все ранее перечисленное. За последние 40 лет мы многократно проверяли и перепроверяли способность людей оценивать других и неизбежно приходили к выводу, который изложен в ряде научных работ, что ни один человек не способен достоверно оценить другого человека почему бы то ни было. Мы можем сами убедиться в этом, понаблюдав за тем, как ставятся оценки фигуристам на зимних Олимпийских играх, как судьи из Китая и Канады могут настолько расходиться в оценках с остальными. Но лучше давайте познакомимся с самым впечатляющим научным исследованием нашего умения оценивать других или его отсутствие в реальном мире. Оно было проведено двумя профессорами Стивеном Скалленом и Майклом Маунтом и одним промышленным организационным психологом, Мейнердом Гоффом. Они собрали рейтинги 4392 лидеров команд, составленные двумя прямыми подчиненными, двумя равными коллегами и двумя боссами для каждого из них. Они оценивали лидеров по набору лидерских компетенций, таких как управление исполнением, стимуляция командной работы, анализ проблем и так далее, где каждая компетенция измерялась с помощью короткого списка вопросов, Всего ученые собрали почти полтора миллиона рейтингов от более чем 25 тысяч человек. Затем исследователи стали задавать прямые вопросы. По какой причине оценивающие дают другим именно такие оценки? Можно ли лучше объяснить рейтинги на основании относительного положения в организационной иерархии, в случае чего все ваши прямые подчиненные должны дать вам приблизительно равные оценки, которые будут достоверно отличаться от оценок коллег, которые, в свою очередь, будут отличаться от оценок начальства? Или же самый большой эффект оказывает восприятие оценивающим вашей работы. Если кто-то в целом хорошо думает о вас, как и сотруднике будет ли это влиять на его ответы на все вопросы, по которым он вас оценивает? Или же главным фактором, влияющим на оценку по каждому из шести вопросов для той или иной компетенции, будут оценки, данные вам по остальным пяти вопросам? Иными словами, если оценивающий считает, что вы обладаете управленческой мудростью, Повысит ли это оценку не только по одному вопросу, касающемуся этой компетенции, но и по всем остальным? Эти три возможных объяснения, перспектива оценивающего, общее впечатление и уровень компетенции, как назвали их исследователи, представляют три параметра измерения того, что пытается измерить рейтинг вашего уровня конкретного профессионального навыка, причем третий из них приближается к искомому в наибольшей степени. Само собой, у каждого оценивающего есть свои обоснования для каждой оценки, но исследователи проанализировали данные вдоль и поперек, рассчитывая увидеть, чем именно объясняются общие закономерности. Они обнаружили, что большую часть вариабельности оценок, 54%, можно объяснить единственным фактором, уникальной личностью оценивающего. При анализе данных становится очевидно, что у каждого из них, вне зависимости от положения, начальник, коллега или подчиненный Существует своя особенная схема оценки. Некоторые склонны завышать все оценки, постоянно тяготея к правой части шкалы, в то время как другие, наоборот, оценивают людей жестко, с явным перевесом левой части. Некоторые спокойно пользуются всей шкалой от 1 до 5, а другие чувствуют себя более комфортно, размещая оценки в одном узком диапазоне. Каждый человек, сознает он это или нет, придерживается своей уникальной схемы оценивания, Поэтому данный эффект получил название «эффект уникальности оценивающего». Вот что происходит. Когда Люси оценивает Чарли по различным вопросам в компетенции стратегическое мышление, в ее оценке есть определенная схема, которая, как считает ее организация, отражает ее осуждение об уровне стратегического мышления у Чарли. Однако, если бы это было правдой, то при оценке Люси, другого члена команды, Снупи, По той же компетенции схема ее оценки изменилась бы, потому что теперь она рассматривает другую личность с другим уровнем стратегического мышления. Но исследование Скаллана, Маунта и Гофа показало, что схема оценки Люси не меняется при оценке двух разных людей. Ее рейтинги остаются совершенно одинаковыми. Ее схема путешествует вместе с ней, независимо от того, кого она оценивает, так что они говорят больше о ней, чем о членах ее команды. Мы думаем, что методы оценки – это окна, которые позволяют нам смотреть на других людей, но на самом деле это просто зеркала, выдающие нам бесконечное число отражений самих себя. И, кстати, данный эффект не связан с бессознательными, позитивными или негативными предубеждениями, оценивающего по отношению к людям того или иного пола, расовой принадлежности или возраста. Конечно, такие предубеждения существуют, и мы должны делать все возможное, чтобы люди научились игнорировать их или вообще отказались от них. Но результаты исследования говорят нам о том, что эффект уникальности оценивающего работает независимо от пола, расы или возраста его самого и того, кого он оценивает. Уникальность схемы оценки обусловлена уникальностью оценивающего и практически не имеет отношения к тому, кого он оценивает. Получается, что последнего как будто бы и не существует. Точнее говоря, по данным ученых, лишь 16% вариабельности оценок можно напрямую связать с личной эффективностью оцениваемого. Измерительное сообщество, естественно, очень расстраивает масштаб эффекта уникальности оценивающего. Поэтому оно прилагает значительные усилия к тому, чтобы устранить или, по крайней мере, минимизировать его. Были придуманы подробнейшие описания отличий между, скажем, пятеркой и четверкой и поведенческие привязки для каждого уровня шкалы компетенций. К несчастью, мы уже поняли, что все эти описания и привязки в реальности только усиливают эффект, чем сложнее шкалы рейтинга, тем сильнее влияние наших личных схем оценки. Такое ощущение, что нас пугает сложность рейтинговой шкалы, и мы снова обращаемся к безопасности своих врожденных схем. Когда мы оцениваем других людей по списку вопросов об их способностях, эффектом уникальности оценивающего объясняется более половины причин, по которым мы выбираем именно такие оценки. Три наиболее крупных исследования оценок одними людьми других, так как мы делаем это на работе, дали удивительно схожие результаты. Около 60% вариабельности оценок связано с различной реакцией, оценивающих на рейтинговую шкалу. Поскольку больше всего вы хотите, чтобы о вас знали правду, это должно чрезвычайно вас огорчать. Рейтинг, который вы получаете, говорит нам в основном о рейтинговых схемах лидера вашей команды. Тем не менее, ваше руководство действует так, как будто узнает из него о схемах вашей эффективности. И даже если мы как-то сможем справиться с идиосинкразиями в рейтингах, перед нами встанет еще одно препятствие. Люди, с которыми вы работаете, просто общаются с вами недостаточно много для того, чтобы верно оценить степень выраженности у вас, скажем, способности воздействовать на окружающих, или управленческой мудрости, или стратегического мышления, или, по правде сказать, любой абстрактной характеристики. Люди на работе заняты преимущественно работой, и у них практически нет возможности наблюдать за вами так пристально и постоянно, чтобы быть способными оценить вас по любой из этих характеристик. Они недостаточно часто и много вас видят. Имеющиеся у них данные о вас недостаточны. Отсюда и название второй преграды – недостаточность данных. Если олимпийские судьи по фигурному катанию не соглашаются друг с другом в оценке качества прыжков, то как может занятый коллега, подчиненный или босс надеяться на то, что правильно оценивает ваше «деловое чутье». Даже если мы изменим сферу труда и создадим специальную должность бродячих оценщиков, единственной обязанностью которых будет слоняться по коридорам и кабинетам и смотреть, как каждый из сотрудников действует и реагирует в реальном времени, а затем оценивать каждого человека по списку характеристик, мы все равно не получим достоверных данных хотя бы потому, что у нас нет точных определений. Тройной тулуп в фигурном катании – это прыжок, на который выходят с дуги назад наружу, отталкиваются носком другой ноги, совершают три оборота и приземляются снова на наружное ребро того же конька. И это единственное его определение. Если же вы попытаетесь найти определение делового чутья, то получите что-то вроде «Деловое чутье – это проницательность и быстрота в понимании и решении различных ситуаций в бизнесе. Люди, обладающие деловым чутьем, способны получить необходимую информацию о ситуации, сосредоточиться на главных целях, распознать подходящие возможности для решения и выбрать лучший курс действий». И это лишь одно из многих определений, с которыми вы можете столкнуться. Кроме того, расстояние между конкретностью выхода с дуги назад наружу и расплывчатостью необходимой информации, главных целей и лучшего курса действий просто огромна. Необходимые для кого? Главные цели, определенные кем? Лучший курс действий, определенный как? Конечно, каждый слышащий это определение думает, ну, я легко могу определить это для себя. Но в этом-то и проблема. Когда мы оцениваем людей по абстрактным качествам, наши рейтинги отражают наши собственные склонности в еще большей степени. И поскольку понимание одним человеком делового чутья значительно отличается от понимания того же самого другим, то даже если два обученных и внимательных человека оценивают одну и ту же личность по одному и тому же качеству, их оценки вряд ли будут одинаковыми.